Для отражения наступления 4-й танковой армии ГОТА к югу от Сталинграда, ставкой ВГК планировалось выделить Юго-Восточному фронту не только представителей царицы полей. В распоряжение Еременко направлялись 2-й, 4-й и 16-й танковые корпуса. Согласно боевому распоряжению штаба фронта номер 1, 00369 дробь ОП от 22 августа 2-й и 16-й танковые корпуса должны были выгрузиться в районе Варапонова, Ельшанка и Гумрак, Варапонова, 16-й ТК. То есть советское командование планировало армировать оборону на юго-западных подступах к Сталинграду с помощью танковых корпусов, везли их с севера по магистрали высокой пропускной способности. Наступление армии Паулюса 23 августа смешало все карты. Дуназначных районов они большей частью не добрались. Второй танковый корпус оказался к югу, а 4-й и 16-й танковые корпуса к северу от вклинения 14-го танкового корпуса. К сожалению, ни один из них не вступил в бой в варианте рояля в кустах, то есть прямо на пути прорыва 16-й танковой дивизии к Волге. Под удар в эшелоне на разъезде конный попал только разведбатальон 2-го танкового корпуса, потерявший 55 человек убитыми и ранеными, в том числе командира и комиссара батальона. Помимо соединений... предназначавшихся для действий в районе Сталинграда, фронту достался совсем уж неожиданный подарок. Четыре стрелковые бригады, следовавшие на Северный Кавказ. Этим бригадам впоследствии суждено было стать одними из главных участников сражения за город на Волге. Однако, если на поступках к Сталинграду воля судеб Оказалась целая вязанка разнородных соединений, мешающих его быстрому захвату. С воздуха он был защищён намного слабее. Одновременно с выходом к северной окраине Сталинграда по городу был нанесён мощнейший авиаудар. О массированном воздействии на город было сказано ещё в директиве Гитлера номер 45 от 23 июля 1942 года. Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Еременко вспоминал, цитата, «Многое пришлось пережить в минувшую войну, но то, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, поразило нас, как тяжелый кошмар. Беспрерывно то там, то здесь взметались вверх огненно-дымные султаны бомбовых разрывов». Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взмывали к небу и обрушили вниз море огня и горько-едкого дыма. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге. горела поверхность реки. горели пароходы на Саленградском рейде. смрадно чедил асфальт улиц и тротуаров. мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы. Здания ватной фабрики, расположенные против командного пункта, были объяты пламенем и клубами дыма. Многие из них рухнули, и изуродованные скелеты других страшно дымились. Конец цитаты. Через горящий город вечером 23 августа шли колонны второго танкового корпуса. Уже в 15:20 23 августа Командир корпуса Кравченко получил приказ заместителя командующего фронтом генерал-лейтенанта Гуликова на выдвижение в район Гумрака в готовности действовать против прорвавшихся к Волге танков и мотопехот противника. Уже через 25 минут приказ был доведен до командира в бригад. В 17.00, в 18.00... выступили бригады на марш. Уже в 20:00 они вышли в указанный Голяковом район и вошли в состав так называемой танковой группы генерала Штевнего, заместитель командующего Сталинградским фронтом по автоброневым войскам. Вторая мотострелковая бригада корпуса была разорвана надвое. Одна часть оказалась отрезана к северу от немецкого прорыва. а другая успела соединиться с главными силами корпуса. 148-я танковая бригада вместе с частью 2-й мотострелковой бригады остатками атакованного в железнодорожном эшелоне 12-го разведывательного батальона также оказалась к северу от вклинения 14-го танкового корпуса. Первые реакции Верховного командования – На прорыв немцев к Волге стало распоряжение Сталина, оформленное как директива ставки номер 170 582 от 16.35 23 августа. Цитата. Противник прорвал ваш фронт небольшими силами. У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов. И навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противником не только днём, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эресовские силы. Конец цитаты. Дымы, ночные бои Овецы были на самом деле слабой надеждой. Если некоторые доклады наверх можно классифицировать как панические донесения, то определённо существуют и панические директивы. Директива ставки номер 170-582 несомненно относится к их числу. Однако, как ни странно, во второй половине дня 23 августа непосредственная угроза городу Сталинграду уже миновала. Вечером в 21.30 по берлинскому времени в штаб 6-й армии поступила директива группы армии Б, в которой задача подчиненных Паулюсу войск формулировалась следующим образом. Цитата. «Необходимо безоглядно использовать тяжелое положение ошеломленного противника в Сталинграде и юго-западнее. Для этого...» Я приказываю. А. 4 ТА, сконцентрировав все возможные силы, как можно раньше начинать наступление в восточной Карповке на высоте западне Сталинграда и стремиться соединиться там с частями 6А. От противника, находящегося вдоль западной железнодорожной линии Афганерово-Тингута, армия должна организовать прикрытие лишь необходимым минимумом сил. Б. 6-я А надежно удерживает линию Ерсовка-Качаринская, частью сил пытается соединиться с 4-й ТА, после чего занимает Сталинград. В. Уничтожение еще оставшихся западней Карповки и в районе Калача сил противника – является второстепенной задачей, которую можно будет решить слабыми силами после соединения обеих армий. Конец цитаты. Как мы видим, в описании задачи армии Паулюса формулировка не допускающая двойного толкования. Частью сил пытается соединиться с 4-й ТА, после чего, занимая Сталинград, То есть задачей номер один был не прорыв на улице города, а соединение с армией ГОТА. Таким образом, атакуя противника, войска Сталинградского фронта срывали не штурм города, а разгром главных сил 62-й и 64-й армий на подступах к нему. Если бы немцам удался котел к западу от Сталинграда, Город был бы занят уже практически без боя. Рабочие отряды и части дивизии КВД вряд ли оказали бы вооружённым 210-миллиметровыми гаубицами и штурмовыми орудиями соединением ощутимое сопротивление. Собственно, это в очередной раз показывает преимущество активной стратегии. Не зная в точности реального замысла противника, слесообразно контратаковать, наносить ему потери и сковывать его части. Это даёт положительный эффект даже при ошибочной оценке замысла врага. Если бы советское командование ограничилось построением воспетых в послевоенных трудах прочной обороны к северу от Сталинграда, город бы пал уже к сентябрю. Что же действительно было в распоряжении командования Сталинградского фронта? Для парирования прорыва 14-го танкового корпуса к Волге первоначально предназначенными для отражения удара гота соединениями сил фронта не исчерпывались. На севере Сталинграда находился на переформировании 23-й танковый корпус Хасина. По иронии судьбы он был растящен на парирование кризисов на южном фланге фронта. 21 августа, за два дня до начала наступления с плацдарма у Вертячева, из корпуса была изъята 56-я танковая бригада, а 23 августа — 99-я танковая бригада. Фактически корпус остался с одной 189-й танковой бригадой. 9-я мотострелковая бригада была на переформировании в Челюскине отдельно от корпуса, Немецким наступлением она была попросту отсечена от главных сил корпуса Хасина. В 189-й танковой бригаде на 23 августа насчитывалось бой готовыми 22 Т-34, 16 Т-70, 5 Т-60. В ремонте находилось еще 4 Т-34, 2 Т-70 и 1 Т-60. Утром 24 августа три танка бригады прорвались на разъезд Кунный, но удержать его в отсутствие пехоты не могли. С 23 августа 23-й танковый корпус вошёл в состав танковой группы генерал-лейтенанта Щевнева и должен был обеспечивать атаку второго танкового корпуса. Надиктованное по телефону Сталиным Директива ставки ВГК Номер 170-584 От 4.50-24 августа Уже была гораздо спокойнее предыдущего совета Запутывать противника дымами Видимо, Иосифу Виссарионовичу Уже доложили, что в районе прорыва немцев Удачно заблудилась пара танковых корпусов Верховный Рекомендовал командованию фронта и Василевскому, цитата, «Первое. Обязательно и прочно закрыть нашими войсками дыру, через которую противник прорвался к Сталинграду. Окружить прорвавшегося противника и истребить его. У вас есть силы для этого. Вы это можете и должны сделать». Второе. На фронте западнее и южнее Сталинграда Безусловно, удерживать свои позиции, частей с фронта не снимать, для ликвидации прорвавшегося противника и безусловно продолжать контратаки наступления наших войск с целью отбросить противника за пределы внешнего сталинградского обвода. Конец цитаты. Первый пункт директивы Верховного особых вопросов не вызывает осторожный оптимизм. Относительно возможности удержаться от сползания в пропасть, мы видим в разделе II предписание удерживать позиции левым крылом 62-й армии к западу от Сталинграда и правым крылом 64-й армии. В сущности, на тот момент основные силы 62-й и 64-й армий были в полуокружении. На севере 14-й танковый корпус 6-й армии прорвался к Волге и вышел к северной окраине Сталинграда. На юге 4-я танковая армия стояла в 30 километрах от южных окраин Сталинграда. При этом фронт 62-й и 64-й армии изгибался дугой, упираясь на Дон и Мышковку. соединение флангов двух немецких армий в городе или на поступках к нему неминуемо привело бы к окружению советских войск в междуречье Дона и Волги. Однако пока сохранялась надежда на ликвидацию вклинения противника в постройнее Сталинградского фронта. Отнесение рубежа обороны как можно дальше от города безусловно имело смысл. После того, как стало ясно, что захват Сталинграда в ближайшее время не предвидится, Верховный направил Ерёменко ещё одно послание в форме директивы ставки. На этот раз это были не ценные советы запутывать противника дымами и нерутинные указания по текущим вопросам, а экскурс в историю. 25 августа в 5:15 утра Сталин пишет: "Меня поражает то, что на Сталинградском фронте Произошёл точно такой же прорыв далеко в тыл наших войск, какой имел место в прошлом году на Брянском фронте с выходом противника на реку. Следует отметить, что начальником штаба был тогда на Брянском фронте тот же Захаров, а доверенным человеком товарищ Ерёменко был тот же Рухля. Стоит над этим призадуматься, либо Ерёменко не понимает идеи второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем крае стоят необстреленные дивизии, либо же мы имеем здесь чью-то злую волю в точности осведомляющую немцев о слабых пунктах нашего фронта. Конец цитаты. Сталин очевидно имел в виду события октября 1941 года на Брянском фронте. которым тогда командовал Еременко. Упрёк в данном случае был несправедливым, а параллель с 1941 годом – надуманный. Немцам удалось образовать разрыв в построении войск Сталинградского фронта за счёт оттеснения 4-й танковой армии на север, к берегу Дона. В результате отхода войск 4-х танковой армии на север локтевая связь между ней и Север, И 62-я армия была утрачена. Сама 62-я армия только восстанавливала силы после котла в излучине Дона. Построить оборону войск Алопатина просто не успевали, не говоря уж о выделении вторых эшелонов. Впрочем, экскурсы в историю были просто горькой пилюлей, которую следовало молча проглотить Ерёменко, проведя исторические параллели и тем самым Напомнив о копящемся компромате, Сталин дал фронту возможность не следовать буквально приказу номер 227. Верховный дал указание о смене точки приложения усилий, а также разрешил отвезти войска на более удобный рубеж обороны. Цитата. «По-моему, следовало бы отвезти Лопатина, а также и 64-ю армию на следующий обвод». восточнее Дона. Отвод надо произвести скрытно и в полном порядке, чтобы он не превратился в бегство. Надо организовать арьергарды, способные драться до смерти, чтобы дать отойти частям армии. Наступление 1-й Гордейской армии, согласно вчерашней директиве, уже неосуществимо в данный момент. Ей надо поставить задачу на оборону и прочно удерживать плацдарм так же как и 63-й армии